«Вот она, милорд», — сказал Ивиот, и вывел вперед Кэтрин. Ее красота и волнение произвели впечатление даже на бесстрастного графа. «Ничего не бойся, девушка», — сказал он. «Ты заслужила и похвалу, и награду. Расскажи мне, как на исповеди, чему ты была свидетельницей в этом замке». Кэтрин в нескольких словах поведала свою страшную повесть. «Твои слова», — сказал Дуглас, — «в точности согласуются с рассказом потешницы. Теперь идем в опочивальню принца». Графа повели к покою, где якобы обитал эти дни несчастный герцог Роций. Но ключа не нашли, и графу, чтобы войти, пришлось ждать, пока взломают дверь. Глазам вошедших представились печальные останки принца. Изможденное тело, наспех брошенное на кровать. Убийцы, как видно, намеревались обредить его так, чтобы оно походило на труп человека, отошедшего в свой час. Но им помешал переполох, поднявшийся в связи с побегом Луизы. Дуглас стоял и глядел на тело заблудшего юноши, которого прихоти и бурные страсти привели к безвременной гибели. «У меня были счеты с ним», — сказал граф. «Но такое зрелище изгоняет из памяти всякую обиду». «Хе -хе, «Мы тут хотели так устроить», — сказал Двайнинг, «чтобы вид был приятнее для вашего премисходительства. Но вы явились слишком неожиданно, а когда торопишься, то и работаешь кое-как». Дуглас точно и не слышал сказанного узникам, Так пристально смотрел он на мертвого, на его увядшее изможденное лицо, окоченелые члены. Кэтрин, едва стоявший на ногах от слабости, разрешили наконец удалиться, и она сквозь сутолоку и смятение пробралась в свою прежнюю комнату, где ее заключила в объятие уже вернувшаяся Луиза. Дуглас, между тем, продолжал расследование. В мертвой руке принца нашли зажатый клок волос, цветом и жесткостью походивших на угольно-черную щетину Бонтрона. Таким образом, хотя голод сделал половину дела, смерть Роция, по-видимому, явилась следствием прямого насилия. Потайной ход в темницу, ключи от которой нашли привязанными к поясу наемного убийцы, расположение ее свода, пробоина в стене, дававшая приток воздуха снаружи, жалкое соломенное ложе и брошенные на нем кандалы, все полностью подтверждало рассказ Кэтрин и девушки-менестрели. «Что тут колебаться?» — сказал Дуглас своему близкому родственнику, лорду белвини когда они вышли из подземелья. «Покончить с убийцами, повесить их на бойницах. «Но следовало бы, милорд, провести какой-то суд», — заметил Белвини. «Чего ради», — возразил Дуглас. «Их захватили с кровью на руках. Я вправе своей властью казнить их на месте». «Впрочем, погоди. Нет ли в нашем отряде каких-нибудь джедвудсов?» «Сколько угодно. И Тернбулы, и Резерфорды, и Эйнсли, и многие другие», — сказал Белвини. Созовите мне присяжных из них, это все люди добрые и верные, только любят управляться по-свойски. Ты проследи, чтобы мерзавцев казнили, а этим временем проведу в Большом Зале суд и посмотрим, кто быстрее управится, судьи или палач. Сладим по джедвудскому обычаю, наспех повесить, а потом судить на досуге». «Стойте, милорд», — сказал Рэморни. «Вы раскаетесь в своей опрометчивости. Не позволите ли вы мне сказать вам одно слово на ухо?» «Ни за что на свете», — сказал Дуглас. «Если есть тебе что сказать, говори во всеуслышание».